Проехав с полчаса в восточном направлении, мы наконец убедились, что едем неправильно. Разводе расширялось на глазах, и небо впереди было черным. Повернули назад. Когда дотащились до места, где мы оставили часть груза, сделали пятиминутную передышку. В этом месте разводе было уже вдвое шире прежнего. И теперь переправиться через него вплавь не могло быть и речи. Была слабая надежда на западную сторону И мы двинулись туда. Но скоро разводье свернуло вправо и пошло по таросам. Наш путь преграждали мощные гряды таросов, преодолеть которые мы уже не могли. Собаки валились с ног от усталости. Пришлось вернуться. Ветер достиг ураганной силы. На месте груза лежал только металлический мур. Дрова и палатка отнесены ветром к ближайшим торосам. Среди торосов мы отыскали место, где было значительно тише от ветра, и с большим трудом установили и закрепили палатку и не разжигая огня, вскрыли по банке мороженые тушёнки. Наспех поели и залезли в спальные мешки. А Данилучу ещё нужно было накормить собак. Когда Каюр закончил своё дело, метеорологи спали. Ночью мы проснулись от сильного шума и грохота. Палатка наша трепетала и хлопала от неистовых порывов ветра. Где-то рядом очень громко скрипело, скрежетало, бухало. Шло интенсивное тарошение, с грохотом ломался лёд. Мы освободились от спальных мешков и стали решать, что нам предпринять. Находиться среди торосов было опасно, но здесь была хоть какая-то защита от ветра, и палатка пока ещё держалась. Выбраться на ровное более безопасное место, но там нам долго не продержаться под ураганным ветром. Решили пока оставаться где находились, но быть начеку. Привязанные к потегу собаки тоже бодроствовали и беспокойно поскуливали. Было 4 часа утра. Темнота кромешная, это перед рассветом. Скоро забрезжил рассвет. Мы не стали терять время, не стали завтракать, вывели собачью прядку из старосов. Ветер гудел и мешал идти. Быстро светало. Разводе в ширину теперь достигало не менее 500-600 метров и к востоку еще больше расширялось. Но к западу, заметно было, оно несколько сужалось. Значит, там наше ледяное поле упирается в коренной лед. Припай. Скорее, вперед, на запад. Вчерашняя ровная, а неширокая полоса вдоль развода была местами сильно исторошена, и торошение продолжалось. Видно было, как шевелились, вставали торчком льдины, громоздясь друг на друга. Двигаться по такому льду было опасно, но нужно и надо было спешить, чего бы это ни стоило. И мы с опаской для жизни перебирались через живые гряды молодых торосов, если не было возможности их обойти. Вот и то место, где разводи отклонялось вправо, и откуда вчера мы повернули назад. Разводи стало значительно уже, ширина его здесь не превышала и 200 м. Это обрадовало нас. Креплена надежда, что мы наконец-то вырвемся из ледяного плена. Дорогу нам преграждали несколько гряд старого, таросистого льда. Преодолев их, мы ужаснулись. Проклятье. Как же нам не повезло. И если действительно есть на свете Бог, то почему он так жестоко решил нас покарать? Перед нами было другое. новое разводье шириною не менее 25-30 м, которое почти под прямым углом отходило от разводья, вдоль которого мы двигались, и уходило в сторону моря, на север. Всё. Приехали, ребята, безнадёжно сказал Данилович, первым увидевший коварную полынью. Что же нам делать? громко, с отчаянием проговорил Виктор, и на глазах его выступили слёзы. Не надо отчаиваться, Витя. Возьми себя в руки, стараясь казаться спокойным, говорю товарищу, хотя я тоже был потрясён увиденным. Начинался пасмурный апрельский день. По небу плыли низкие, рыхлые сплошные облака. По востоку и северу полукружьям неба было чёрное от водного поля. Тарошение заканчивалось. Иногда где-то за полыньёй, среди припайного льда, послышатся скрежет или треск разламывающейся льдины. И снова всё затихает. Слабел и ветер. Этот ветер, будь он трижды проклят, сделал своё дело. Изолировал нас от человеческого общества, засадил нас в такую страшную тюрьму, какой и недругу не пожелаешь. Мы стояли на своей льдине и молча смотрели на ту сторону, теперь недосягаемое для нас ледяное соседнее поле, которое теперь с уверенностью можно сказать, прямой калык припаю. А кожись мы на той стороне разводи, и наша жизнь пошла бы по другому руслу. О, ну, по разводю ходили упругие волны в белых барашках и шлепками бились ледяные берега. К до нас долетали солёные брызги. Ну так что же будем делать, Николай Осипович, нарушил я тягостное молчание. Может, это разводи не доходит до большой воды, и поля смыкаются? Э, вряд ли. Это разводье сквозное. Так, впрочем, давай прокатимся в Дульнево, теперь нам спешить некуда. 2 часа пробивались мы сквозь Торусы к открытому морю и пробились. Да, разводье оказалось сквозным. Только теперь оно было значительно шире, метров до 200 шириной. Наша льдина удалялась от кромки припая и несла нас куда-то в ледовитый океан, куда одному Богу известно. По дистебальной шкале таросистость нашей плавучей льдины соответствовала примерно пяти баллам, и направление таросов было преимущественно с запада на восток. Используя открытые пространства между торосами, мы без особого труда переехали на восточный край льдины, отыскали подходящее место для стоянки, установили палатку. В море открытой воды почти не было, откуда-то нагнало много плавучего льда. Отдельные льдины достигали нескольких сотен метров в поперечнике. Ближе к вечеру каждый из нас Занялся своими делами Я за дневник Данилыч поехал на южный берег льдины За оставленными нами дровами и буром А Виктор забрался в спальный мешок То ли спать То ли думать горькую думу Скорее всего второе Ветер приутих 12-13 метров в секунду Такой не страшен для нашего быта Для палатки нашей Но то, что он довольно быстро Отгоняет нашу льдинку куда-то на север Уже страшно 6 апреля. Проснулись рано, но долго молча лежали в своих спальных мешках-берлогах, и каждый думал о своём. Неопределённость, некоторая растерянность и страх, и душевная боль. А что думать? Теперь уже ничего не придумаешь. Как спастись? Спасение в одном: взять себя в руки и мужественно, терпеливо ждать, что будет дальше, и надеяться на случай. Люди попадали и в худшие ситуации. Правда, и наше положение не из лучших. Впереди ожидания, переживания, бездеятельность и голод. Самый страшный фактор голод. Наши продовольственные запасы на исходе. Что осталось экономить. С сегодняшнего утра на полуголодный паёк. Экономить горючее и не скулить. Противостоять суровой и капризной стихии, бороться за свою жизнь. бороться до конца. Вот об этом мы и говорили утром за завтраком. Днём осматривали свою льдину, в двух местах бурили. Толщина льда 85-90 см. Сравнительно молодой лёд, зона активного тарошения, так что находиться на нём небезопасно. Но сейчас у нас нет возможности перейти на более устойчивый паковый лёд. 7 апреля. Сегодня или завтра, как предполагали, мы должны бы возвратиться на полярную станцию. Послезавтра будут о нас беспокоиться, и тревога будет возрастать с каждым днем. Пройдет еще несколько дней тревожного ожидания, и начальник станции пошлет на остров Шмидт на имя начальника района тревожную телеграмму. Вероятно, будет послан самолет на поиски. Днем от нечего делать слонялись в Пальдине, больше около открытой воды. Несколько раз видели всплывавшую нерпу. Я даже стрелял по одной, но напрасно. Сейчас весной убитая нерпа держится на плаву минуту-другую, а затем тонет. Достать её нет возможность. Нужна выброска, то есть деревянный, вот иконый гвоздями, колючий шар на длинной бечёвке. Он забрасывается чуть дальше убитого зверя, цепляет его и туша подтягивается к берегу. Кстати, Данила Чиспалёнов вот что-то мастерит наподобие выброски. У него нашелся гвоздь, который он загоняет в полукруглую чурку, вытаскивает гвоздь и в отверстие протаскивает кусочек проволоки. Вчера и сегодня питаемся впроголодь. И собаки на голодном пайке. Постарайся, Данилыч, выручай своей выброской. Сейчас нам позарез нужна убитая нерпа. 8 апреля. Охотились на нерпу, но неудачно. Зверь чаще появлялся на поверхности на почтительном расстоянии и был недосягаем для нашей выброски. Данилыч убил нерпу близко от ледяного берега, не дальше 25 метров. Трижды забрасывал выброску, один раз недолёт. Дважды деревянная болванка падала около туши зверя, но не зацепила. И вскоре убитая нерпа скрылась под водой. Ближе к вечеру Виктор убил еще одну нерпу на почтительном расстоянии, метрах в пятидесяти от припая, за что Данилыч поругал охотника. Зачем без пользы бить зверя? Во второй половине дня появилось солнце. Вскоре небо очистилось от облаков, ветра нет, температура воздуха минус 18 градусов. Прекрасная погода. а на душе тяжело, тревожно. Девятое апреля. Подстрелили еще одну нерпу, и снова неудача. Она продержалась на поверхности воды меньше минуты и затонула. Нерпа любопытна, но и осторожна. После оглушительных выстрелов из карабина зверь теперь показывает свою морду из воды на почтительном расстоянии от берега. На нерпу следует охотиться с малокалиберной винтовкой. Ведем полуголодный образ жизни, но пока держимся в норме. Собакам труднее. Когда мы поедаем свой скудный продукт, то прячемся от собак в палатку или за палатку. Но их трудно обмануть. В это время они скулят и повизгивают. Они тоже получают всего четверть суточного рациона. Предполагаем, что наша льдина дрейфует в северо-восточном направлении. Вокруг нее со всех сторон плавучий лед. Теперь от берегового припая льдина ушла на десятки километров, и он едва просматривается в бинокль за плавучими льдами. 10 апреля. Стоит чудесная погода. На чистом небе лучезарное солнце. Оно пригревает и слепит. Пользуемся светозащитными очками. С охоты на нерпу ничего не получается, да и уж что-то меньше стало. Пока есть небольшой запас продуктов. А как кончится? Вся надежда на охоту. Постоянно хочется есть. Организм пока держится за счёт ранее приобретённых соصных накоплений. Есть надежда, что нас будут искать и обнаружат. Сегодня мы присмотрели площадку для посадки самолёта. Хорошая площадка. Завтра на ней поработаем. Удалим неровности, подшибаем заструги. Погода хорошая, тихая, солнечная. Днем температура воздуха повышается до минус 16 градусов. Подольше бы постояла такая погода. 11 апреля. Весь день проработали на льду. Готовили посадочную площадку, на всякий случай. Снежные заструги стали как бы ледяными, Так под воздействием ветра уплотнился снег. Идёт десятый день нашего пребывания в Ольдах. Конечно, Василий Петрович забил тревогу. Сообщила нам на остров Шмидт, должны же нас искать. Может и так получится. Пока в райцентре начальство раскачивается, найдут самолёт, а за него надо платить, начнут поиски с опозданием, а благоприятная погода ждать не будет. Сегодня она была солнечная и безветренная, но к вечеру на небе появились облака среднего яруса и уже закрыли полнеба. Резко снижается температура воздуха. Сейчас 9 часов вечера. Термометр показывает 27 градусов ниже нуля. 12 апреля. Утром температура воздуха понизилась до минус 34 градусов. С запада стал надвигаться туман, погода меняется. И весь день в тумане. Видимость не превышает 300 метров. Ох, и тошно проводить время в бездействии, да еще голодными. А что поделаешь? Надо привыкать, свыкаться с этим. 13 апреля. Весь день туман. Небо не видно. Температура воздуха в полдень 26 градусов. 14 апреля. 14 апреля. чего боялись, то и случилось. Слышали шум пролетающего немного западнее нашего лагеря самолёта, но из-за тумана мы его не могли видеть. Конечно, не видели и нас. Настроение у нас не из лучших. Возможно, нас ищут не первый день. Конечно, туман, что накрыл нас локальный и занимает незначительную часть территории по сравнению с огромным сектором Восточно-Сибирского моря. И нас ищут в основном на безтуманной части ледового пространства. Не найдут и успокоятся. И спишут нас, как без вести пропавших. Для подкрепления силы духа сегодня съели двойную норму по сравнению с прошлыми днями или половину нормального дневного рациона. Так же покормили и собак. Все же мы надеемся на фарт в охоте. 15 апреля. Туман. Видимость увеличилась до 500 метров. Время. На небо почти не просматривается. Оно закрыто облаками, солнца нет. Ветра нет, ноль дина чувствуется, не стоит на месте, а движется куда-то на север. С какой скоростью мы не знаем. То и дело ходим к открытой воде, надеясь подстрелить нерпу, но её не видно. Правда, видели лахтака, морского зайца, но на почтчительном расстоянии. Этот морской зверь значительно крупнее нерпы, но более осторожен. К северу и востоку от нашей льдины много мелкого плавучего льда. 16 апреля. Вчера поздно вечером, ближе к ночи туман рассеялся, обнажилось небо в тяжёлых лохматых облаках. Утром повалил густой крупный снег при западном ветре, и весь день идёт снег. Ветер усиливается, пурга во льдах тяжёлое для нас явление. Палатку заносит снегом. Но для нас это и лучше. теплее в палатке, и её не сорвёт ветром. На ровных местах снег не задерживается, ветром его сметает к грядам таросов или сносит в открытое море. Протаим время, как можем. То лежим в спальных мешках, то вылезаем из них поразмять кости, что-нибудь рассказываем друг другу о своём прошлом, а из палатки носа не высунуть. Только Данилучу пришлось дважды выходить из палатки кормить собачек. Собаки жмутся ближе друг к другу, лежат, свернувшись клубочком. а их постепенно заносит снегом. Температура воздуха минус 21 градус, по Цельсию температура в палатке минус 11 градусов. Для приготовления пищи мы пользуемся примусом, что повышает температуру воздуха в нашем тесном убогом помещении. 18 апреля. Поздно вечером 16-го снег перестал, но ветер усилился, и началось мощное торошение. Внушительное и грозное это явление природы – ледовое торошение. Толстые, различной величины мокрые льдины выдавливаются изнутри вверх по склонам движущейся гряды торосов. Некоторые крупные льдины поднимаются так высоко, что переваливаются через вершину гряды и с глухим грохотом скатываются на противоположную сторону. Кругом стоит оглушительный грохот, слышны зловещие стоны и скрипы. Картина не для слабонервных. Мы удалились метров на триста от эпицентра Торошения, установили палатку. Залезли в спальные мешки, но уснуть не успели. Где-то рядом раздался оглушительный треск. Мы мигом из спальных мешков и вон из палатки. Совсем рядом, в шагах в десяти от нас, спучился лед. Смотрим, как со стоном и скрежетом лезет вверх зеленоватая тупорылая льдина. Рядом еще зашевелился лед. Таросит молодой лед, на котором тарошение более интенсивное. Забеспокоились, заскулили и заныли собаки, но мы держались. Спокойно обсудили создавшуюся обстановку. Решили выждать, что будет дальше и быть на чеку. А куда идти, когда кругом лед таросит и не знаешь, где лучше будет? Здесь рядом таросит, но на глазах. И в случае чего мы успеем вовремя уйти отсюда. Эту ночь мы не спали. В темноте жутковато слышать эти зловещие стоны и скрипы. И собаки бесноются, злайвут, воют от кромешной. Терпим, ожидаем. Ближе к утру Данилыч вышел из палатки и через несколько минут вернулся встревоженный. "Вставайте, парни", громко сказал он. "Надо уходить. Совсем рядом шевелится". Веда торосов расходится, шире стало. Палатки подходят, не накрыло бы нас. На небе между редких облаков вспыхи полярного сияния. Рядом мы чувствуем близость ледового вала и слышим, как с хрустом перемалывается молодой лёд. Быстро свёртываем палатку и отходим от коварного места ещё метров на 200. Закрепили нарту, собаки успокоились. Расстелили палатку на льду, залезли в спальные мешки. Холодно. Ветер с боков холодит, а куда денешься? Лежим, ждем. На грохот тарашения теперь уже не обращаем внимания. Наступило утро, но ветер не стихал, и тарашение продолжалось. Иногда среди общего грохота раздавались как бы пушечные выстрелы. Так лопается лед. В этот день мы дважды меняли стоянку лагеря. Нас сгоняло с места начинающееся рядом с палаткой вспучивание льда. К вечеру ветер стал стихать, но тарошение льда продолжалось с прежней силой, и вторую ночь мы не спали. Только к утру тарошение прекратилось и стих ветер. А когда рассвело, установился полный штиль и тишина. Лёдна наша вся была обезображена торосами и испещена множеством трещин. Некоторые трещины достигали 10-12 см ширины. Ясно было, что это поле из молодого льда скоро будет разодрано на множество более мелких льдин, так что оставаться здесь было опасно. Нам нужно искать более безопасный многолетний паковый лёд. Так куда же нам направить свой путь? На юг и восток пути отрезаны огромными разводиями, на запад сплошные торосы, а за ними, по всей вероятности, тоже вода. А что к северу? Там тоже была широкая полынья, но накануне она заполнилась плавучим льдом.